в Вышине. Прошло несколько лет. Через год после свадьбы у Абая и Дильды родился первый сын Акелбай, потом дочь Гульбадан. Теперь ей было около года, и Дильда снова не домогала, ожидая третьего ребенка. Абай все еще не мог привыкнуть к мысли, что он теперь глава семьи. Это послужило причиной того, что Улжан взяла Ак-Эл-Бая к себе и растила его как сына. Мальчик уже говорил, но никак не хотел признавать Абая отцом. Абай оставался для него чужим, кто приходит в большой дом только пообедать и потом исчезает. Абай сам не чувствовал к сыну ни любви, ни привязанности. Он родился слишком рано, и с его появлением на свет, казалось, ушла юность Абая. Абаю было всего семнадцать лет, когда появился первый ребенок. Женитьбу свою он принял как неотвратимое испытание, неспосланное Богом. Отцовство, последовавшее за ней, показалось ему не то злой шуткой судьбы, не то чьим-то грубым насилием над ним самим. Для него были мукой восклицания, сыпавшиеся со всех сторон в день, когда родился Ак-Элбай, У тебя, ребёнок. Вот ты и отцом стал, благословий Бог. Приставали родные, окружив Абая. Он не знал, что делать, краснел, смущался и наконец вскочил на коня и исчез из аула, вернувшись дни через пять, когда первые восторги родных утихли. Абая не трогала и маленькая Гульбадан. Она тоже целые дни проводила в большом доме у матери, которая ласкали и лелеяли её. Похожая на дельду лицом и плаксивая, невобая эта беспокойная крошка попадала в свой дом только к вечеру и потом всю ночь напролёт кричала, как бы стремясь хоть этим добиться внимания отца, а тот только вздыхал. О, боже мой! Ее крик заставляет вскакивать по ночам, будто жало скорпиона, вонзившееся в тело. С этого лон он так и прозвал девочку «Желтый скорпион». В тот вечер «Желтый скорпион» опять кричал. Солнце зашло, в доме было темно, но дельда не зажигала света. Не разбирая постели, она прилегла у кровати на одеяле. Гульбадан, только что принесённая от матери, не желала спать и снова подняла шум и надаётливый рёв. Абай вошёл в комнату с несколькими друзьями. Завывал буран, снег густым слоем покрывал одежду джигитов. Они входили в дом один за другим и сразу наполнили комнату холодом. Услышав шаги и почувствовав струйу морозного воздуха, Дельда подняла голову. Абай, сбивая в дверях снег с шубы, сказал ей: "Дельда, зажги ко огонь, да успокой эту неугомонную, или отнеси её в большой дом". Дельда зажгла светильник, разослала гостям одеяла и взяла на руки Гульбадан. В комнату вошла служанка, пошепталась с Дейльдой и занялась приготовлением угощения. С Абаем приехали его друзья Ербол Жерншей и брат Такжан Аселбек, с которым Абай за эти годы очень сблизился. С ними вошёл и Базаралы, сын Каумена. Хотя он и был из враждебного Кунанбаево рода жегитэков, и в памятный день избиения Божия защищал того с оружием в руках против Иргизбаев, Абай сейчас дружил с ним, привлеченный его смелостью, умом и тем, что Базаралы всегда высказывал свое собственное мнение. Среди друзей Абая он был самым старшим. Ему было около 30 лет. Базаралы прошел вперед, снял верхнюю одежду и грустно сказал, опускаясь на одеяло, разосланное на полу. Боже мой, что делают эти морозы? Опять Буран, опять Буран, все время Буран. Джута никому не миновать. Вконец разорит нищие аулы. Он охотил ладонью длинную чёрную бороду, и так я остался сидеть молча. Эльда поставила низкий круглый стол, и гости расселись за ним. За эти годы обои сильно изменился. Он стал широкоплечим, мускулистым, его статной крупной фигуре он был выше среднего роста, соответствовали и резко очердевшиеся черты лица. Прямой тонкий нос казался большим, высокий открытый лоб расширялся у висков. Глаза продолговатые и немного выпуклые были по-прежнему чистые. Их неугасимое пламя, горевшее под тонкими длинными бровями, придавало всему лицу овая запоминающееся выражение, отличавшее его от других. Тёмные усы только начали пробиваться на его смоблом лице, раскрасневшемся сейчас от мороза. Обаяние нельзя было назвать красивым, но весь облик его сразу располагал к себе собеседника. Собравшиеся могли бы весело провести вечер, но полные тревоги слова позорли заставили всех задуматься. Молодёжь уже третий день проводила вместе, только Базрылы присоединился к ним сегодня, приехав из горных аулов, где было много зимовок. Абай стал расспрашивать о них. Ну, как, очень там силён джют. Ткви сделаны ли только в отдельных местах? Народ сильно бедствует. А Целбек, Жеренше и Ербу так и впились взглядом в позоролы, ожидая ответа. Слова его прозвучали безнадежно. Ой, разве Джуд выбирает, кого ударить? Везде беда. Джуд ужасный. Скот так и мрет. Когда мы говорим «народ», это означает большинство, а бедствует сейчас большинство. Буран свирябствует уже третий день. Люди надеялись, что скоро наступит весна, станет теплее, но буран и мороз разыгрались, как лютый зимой. Вряд ли кто уцелеет. Но ведь падают только овцы, а как... «Крупный скот?» — спросил Жеренше. Он все еще надеялся, что хоть часть скота перенесет бедствие. Базаролы пожал плечами. «В стадах-то быкти его мало. Все больше овцы и лошади. А коровы оказались даже слабее овец. Верблюдов джут тоже легко валит. Нет, нет, нет. Где уж тут чему-нибудь уцелеть? Весь вечер говорили лишь о надвинувшемся бедствии. Дело не только в том, что мрёт скот. Начинают голодать сами люди. В Чингизи возрылы видел, как в поисках пропитания бедnota бродила по зимовьям. И сюда в Жедубай уже начали заходить бедняки, старики и старухи не раз побывали в доме матери Абая. Им давали мясо на одну-две варки, пшеницы, проса, неужели джут разорит всех и никто не уцелеет, с вздохом сказал Жыраншы. Базаралы посмотрел на него. Найдётся горсточка. Бывает же у вороного коня белое отметина на лбу. И у Иргизбаев, и у Катибаков, и у Жигитеков есть аулы, имеющие хорошее пастбище, обильные земли. Они и сейчас горя не знают. Ербол присоединился к нему. Меньше всего почувствуют джуд Иргизбаеви. У них и зимовья прекрасные, сено запасено с осенью, он сам видел, а бай сидел молча. Теперь он тоже вмешался в разговор. Кого спасет благополучие одних, Иргизбаев? Кого это утешит? — сказал он. Оказалось, кто силен, тот и в теле, — усмехнулся базаролы. Земли, добытые Кунакеном, выручают Иргизбаев. Абай нахмудился и быстро повернулся к нему: "Боже мой, что же говорить о землях, нажитых насилием? Разве это земли? Это слёзы ограбленных". Сдержанное негодование звучало в его словах. Асылбек и Жырымшы одобрительно улыбнулись так-так Абая. This казал то, что в душе у каждого, но чего не осмеливался сказать ничей язык. Базары у Брюмы, удручённый тяжёлыми мыслями, уже посветлел. Абай говорил откровенно, собравших сочитал друзьями и делился с ними самыми сокровенными своими мыслями, особенно с Ерболом, с которым за последние годы он стал неразлучен. Жеңше и Асылбек тоже подружились с Абайем и часто проводили с ним время. Кунанбайу этой дружбы не нравилось. Он не раз резко высказывался о сыне, как нарочно выбирает волчат из олухов, которые недавно врождали с нами, хорошие друзья. И Кунанбай морщился недовольно Абаем. С тех пор Абай начал задумываться над поступками отца. Его потянуло к дружбе с лучшими людьми из Аулуф, обиженных Куранбаем. Благодаря им он всё яснее стал разбираться в жизни народы, в его ожиданиях и стремлениях. Жырынша и Асылбек были старше Абай лет на 5, но это не мешало их дружбе с ним и полной откровенности. Они передавали ему всё, что слышали от стариков, и всё, что волновало и тревожило их самих. Один Базырылы до этого вечера не принимал участия в их дружеских разговорах. Он был убеждён, что в бедствиях народа был больше всего виновен сам Кунальбай. Те аулы, которые он поддерживал, перегнали свои стада на урочище рода Ергизбаи и, разумеется, уберегут их от подежа. А роды малочисленные, безыменные, слабые, мечутся без выхода, стада их блуждают по мертвой степи, гонимые голодом. Но до сих пор он никому не высказывал своих гневных мыслей. Теперь, услышав слова Абая, Базаралы не стал больше сдерживаться, перебирая причины всех этих бедствий, он сказал «безы». Что такое народ? Сила при раздорах с соперниками прах, когда сам в нужде. В битвах победа куётся его руками, а при дележе в эти руки попадает лишь пыль от прогоняемых мимо награбленных стан. Так и гибнут люди безвестные, безымённые. Вот и теперь они усеют белеющими костями всю степь. Дрогнет ли сердце хоть у одного из тех, кого вчера ещё величали лучшими оплотом? Кто из них опечалится? Кто заступится? Абай был поражён искренним сочувствием народу, прозвучавшим в словах базаралы. Думы его изумили Абая глубиной и силой своей правды, прорвавшийся сейчас так горячо и красноречиво. Богатырский, сложенный, красивый, базаролый, смелый и острый на язык, превосходный певец считался у старейшин неугомонным забиякой. «Конь, отбившийся от табуна», — говорили о нем старики — Слова его пусты, хотя едкие и возвышенные. Сейчас Абай убедился, что базаралы вовсе не того. Мужчины сидели у грюма. Но тот же базаралы, который заставил их задуматься, упрекнул их: "Настоящий человек, в ком есть честь и воля, «Заслоняется бы тех, кого гонит буран», — сказал он. «Кунэкен ничем не хотел жертвовать для народа в дни благополучия. В час общего бедствия он должен поделиться хотя бы излишками. Пусть даст стадам пастбище, пусть приютит несчастный народ в своих зимовьях» пусть поделится своими запасами если уцелеют только одни юргесбаи и докуначен байсал байдалы и суиндик и ми самим не будет раздолье если народ останется лишь с суздечками в руках он не сможет покинуть родные земли не рассчитавшись с ними он уйдёт но уйдёт как смерть разметав все юрты Он был бы не народом, а зайцем, если бы не сделал так. Мужчины снова задумались. Но Аслбеку показалось, что Базары не совсем прав. Джет бывал во все времена, начал он. Это обычное, неотвратимое бедствие. Разве в джутах виновны люди? Да ещё те, кто живёт теперь, те всю вину валят на одного. Это несправедливо. Слова Асылбека вызвали в Базаралы отвращение столь сильски, как и в отец Суюндик. Подумал он про него, но спорить не стал. Он только поднял брови, взглянул на Асылбека и пренебрежительно качнул головой. В комнату вошли три человека. Они едва держались на ногах. Одежда их была засыпана снегом, с усов и бороды свисали ледяные сосульки. У первого из вышедших, высокого пожилого человека в длинном тулупе, даже ресницы были запущены и нием. Это был Таркембай, с двумя своими соседями Бакинши и Тот самый Дыркембай, который хотел застрелить Куналбая в Такпомдете, когда избили Бажея. Впоследствии об этом узнали все табыкты, и с того дня их гизбаи не переставали всячески притеснять его, стараясь как только могли вредить и досаждать ему. Дыркембай не стал раздеваться. Он пришёл поспешным делом. — Свет мой, Абай, — начал он. Я слышал, что ты добр к сородичам, потому я и пришел. Будь ты таки Жаном, я бы не появился. Беда пригнала меня. Овец у меня, и вот у них по двадцать, ну, много по тридцать голову. И с этой горсточкой мы не можем найти себе пристанища. Так и плетем, сошатаясь, на наших выгонах ни травинки. Овцы мрут с голоду. Сейчас по дороге палок пять. Овец. Почему же ты не двинулся на Чингис? На худой конец. Там хоть горы защитят от буранов, вмешался Асселбек. Так буран как рас идёт с Чингиса. Разве замороженный скот гонит прочь от ветра? Да Чингис и далеко, а вот Мусакул и Жыдыбай близко, и путь к ним по ветру. Если бы владельцы разрешили так на выгонах Мусакулу и Жыдыбаю корму хватило бы на несколько атар. Я бы разгребал снег и пас овец. Там скот не может погибнуть. Место тихое для овец, спасение, последняя надежда. Может быть, разрешат мне пригнать туда скот. Абай понял всю безвыходность его положения. Правильно. Но ну их пасить-то там? Сразу решил он. Так-то так, свет мой, вздохнул Деркембай. Но как же быть? Едва добрались до Мусакулы, на встречу выехал таки жан. Погнал нас обратно. С ним и кровопийцы жумагул, грозили плетьми, велели убираться. Вот я пришёл к тебе. Уж если суждено мне потерять последнее, пусть, думаю, хоть он узнает, что его беспомощные родичи обречены на гибель. Абай, даже не дослушав Даркембая, коротко сказал Ерболу. «Одевайся потеплее, Ербол, и садись на коня, а вы возвращайтесь к стаду. Дильда, вели дать им с собой еды». Дильда тотчас же вышла из комнаты. Абай передал через Ербола Салем Такижану: "Пусть не трогает их. Пусть предоставит выгон их маленькому стаду и укротит Жумагула". Ербол быстро оделся и отправился вместе с Деркимбаем. Такижан зимовал в Мусыкуле. Он женился раньше Абая, И в том же году отделился. Он оказался ретивым хозяином и ревниво оберегал землю. Чибыны рассказывали, что когда никто не видел, он отгонял с пастбища даже скот своих материй. В этом году Абай всё чаще слышал о недостойных поступках старшего брата и возмущался ими. Ербул вернулся глухой ночью в самую стужу и буран. Он обошёл злой весь в снегу. Его короткая и густая борода за индивелла, широкий нос покраснел от мороза. Острый взгляд тёмных глаз не скрывал обиды и негодования. Не снимая моховая, он опустился на колено и начал стряхивать снег с бороды. Скорей сам чёрт поможет кому-нибудь. Чем-то Кижан. Начал он. Он кричит, что ногой ступить не даст чужому стаду ни в мусаку, ни в жидыбай. И послал жумагула, бей, мол, Даркембай и гони прочь. Ну, тот, конечно, и рад, прискакал проклятый, и отгоняет овец. Как же Даркембай? что он будет делать? А куда ему деваться в такую ночь, да ещё в буран? Чем умирать бродягой, лучше уж умереть под плетью Жумагула. Заговорили жирыншей базаралы, едва сдерживая возмущение. Второй такой собаки, как Жумагул, пожалуй, больше нигде не найдёшь, продолжал Ербул. Бог так и создал его по сильным волосноу, что он мучил народ. «Пойми, подожди, хоть до утра!» — сказал я, а он в ответ только обругал меня. Ербол не стал рассказывать всего, что произошло. На самом деле, Токежан резко обругал и Абая, а Жумагул даже кинулся на самого Ербола, собираясь бить его. Но Даркембай вскипел тоже, он загородил Жумагулу путь и закричал «Руки! Прочь! Ты!» Или один из нас кровью поплатится, и посыльный отъехал в сторону. Рассказать об этом Абаю значило поссорить братьев. Ербол не выносил вражды между родными и предпочитал в таких случаях терпеть. Он твердо решил, что никогда не допустит Абая до крайности случалось, что Абай узнавал о чём-нибудь много спустя и принимался упрекать Ербола, почему тот не сказал ему раньше, но и после этого Ербол по-прежнему обо всём молчал, оберегая друга от неприятных переживаний. Но на этот раз чувства, переполнявшие Ербола, не могли укрыться от Абая. Зная нрав своего друга, он не стал допытываться, ему и так было ясно, Что за этим скупым рассказом скрывается ещё много гнусностей, так и жанна и Жумагула он вскипел. Его бледное лицо угрожающе потемнело. Несколько секунд он не мигая пристально смотрел на Ербола, что-то сосредоточенно обдумывая, потом он внезапно вскочил с места. Остальные продолжали сидеть, несколько растерявшись, они не могли понять, что он собирается делать. А боец этой ХС проговорил сквозь зубы: "Вставай, Ербол. Вставай. Пойдём со мной". И начал торопливо одеваться. Он набросил на себя лёгкую шубу, крепко подтянул пояс, взял плеть, резким движением распахнул дверь и быстро вышел из комнаты. Ербол последовал за ним.